Глава 66. Только не говори, что ты собираешься принять приглашение Пенни и остаться жить у нее. Криво ухмыльнулась я, пнув ногой заледеневший комок снега, лежавший посреди тротуара. Деточка, мне 74, и я все еще крепко держусь своими сухими ручонками за руль собственного автомобиля. В ответ криво ухмыльнулась Пандора. Если мое здоровье и дальше меня не подведет, тогда думаю, я еще смогу выжить из своей жизни пару-тройку лет, прежде чем уверенно займу комнату для гостей у своей старшей внучки. И все-таки ты впервые задержалась в гостях на столь продолжительный срок, заметила я. День был морозным, воздух прозрачным, и мы с Пандорой решили прогуляться после позднего обеда, прежде чем сумерки окончательно взяли бы вверх над тусклым дневным светом. «Просто сейчас идеальный период. Дети семейства Маград выползли из пеленок, самостоятельно ходят на горшок, спокойно спят по ночам и больше смеются, чем хнычут», — ухмыльнулась Пандора. Позови они меня к себе в гости год назад, когда в их доме стоял мощный аромат памперсов барни, из-за всех щелей звучал его чудный рев, я бы ни за что на свете не осталась под их крышей дольше, чем на сутки. Не очень-то ты любишь детей». Вновь криво ухмыльнулась я. «Разве я тебя в детстве не любила?» Удивленно повысила голос Пандора. «Ты больше любила Хьюи». «Естественно, я больше любила тихого Хьюи», взмахнула руками идущая рядом со мной женщина. «Он ведь не разбивал подаренную мне твоей матерью фарфоровую вазу и не смывал в унитаз мои билеты на бейсбольный матч. Да он вообще много чего не делал из того, что ты вытворяла, не моргнув. Но и тебя я всегда любила тоже». «И все равно ты не склонна к чрезмерной любви к детям», — покосилась на собеседницу я. «Иначе почему ты не завела себе больше детей?» «Ну, я просто свободу люблю больше, чем детей. Хотя, знаешь, на самом деле я просто боялась, что у меня вновь родятся близнецы или двойня. Стать матерью четверых детей — это не шуточки, тем более с моей-то расхлябанностью. Но ты ведь как-то воспитала двух дочерей?» «Вот именно, что как-то, каким-то чудом», — закатила глаза Пандора. Когда у девочек началась менструация, а вместе с ней переходный возраст, я думала, что с ума сойду от их гормональных сбоев. Стала была более спокойной, но ее старшая сестра всегда рвалась в бой. Когда Белла заявила мне, что станет знаменитой художницей, я ни на секунду не сомневалась в том, что она своего добьется. Она брала от жизни все, чего только хотела, и делала это без чего-либо спроса. Обрезала себе волосы, орала во весь голос песни на самых людных улицах Лондона, угоняла мотоцикл соседского парня, противостояла мне ради удовольствия, а не потому, что была со мной не согласна. Разбивала в кровь кулаки во время своих дурацких тренировок по боксу. Она была моим первенцем. Твоя же мама появилась на свет второй. С тех пор Белла всегда обгоняла ее. В этом плане вы, тройняшки, сильно отличаетесь, хотя и тройни ты родилась самой последней, по итогам именно ты оказалась самой бойкой. Как Белла, сдвинула брови я, я всегда ощущала, что на нее похоже больше, чем на мать. Да, на Беллу ты действительно похожа больше. Как так получилось, что она исчезла в тот самый день? Я со злостью врезалась ногой в лежащий на моем пути затвердевший комок снега. «Если бы она не пропала без вести, нам было бы проще. Таша, она была близняшкой твоей матери. Твоему отцу больно смотреть на тебя с Мишей из-за вашей неприкрытой схожести с ней. Представь, каково было бы вам смотреть на Беллу». видя в ее лице, Пандора запнулась. «Я лишь хочу сказать, что Изабелла не смогла бы заменить Стеллу». Никто из них не смог бы заменить другого. Никогда. Мы прошли еще несколько метров в молчании, пока я, смотря себе под ноги, не остановилась. Мне ее не хватает, уткнувшись подбородком в шарфу, глухо произнесла я. Я знаю, что, возможно, это неправильно, но иногда мне ее не хватает даже больше, чем мамы. Она была ко мне ближе остальных. Белла была моим третьим родителем. Я знаю, дорогая. Пандора положила на моё плечо свою тонкую руку в красной кожаной перчатке и силой сжала его. Знаю, она была моей дочерью, первым ребёнком, прильнувшим к моей груди. Пандора замолчала, но продолжила сжимать моё плечо. Спустя полминуты молчания она вдруг вновь обратилась ко мне с вопросом, который я никак не ожидала от неё услышать в подобный момент. «Таша, у тебя никто не спрашивал?» «Но все знают, что ты взяла деньги на операцию Мии у Дариана Риардана. Она вновь замолчала и, едва уловимо выдохнув, наконец закончила начатое. «Он дал тебе целое состояние? А ты ему что?» «А я ему все. коротко отчеканила я. Стряхнув руку собеседницы со своего плеча, я продолжила неторопливо шагать вперед. «Все прекрасно понимали, что я продалась Риордану». И от их сочувствующих взглядов у меня уже начинал развиваться тремор. Не хватало еще начать глохнуть и от сочувствующих слов и вздохов. Хорошо еще, что они не подозревали о том, что я продалась не единожды, а в рабство. Мы с Пандорой пошли дальше и больше не разговаривали. Ни о чем было говорить. Сидя в ночной тишине на старом сундуке, покрытом серой от пыли тканью, я, согнувшись напополам, упиралась лбом В деревянный подоконник и чувствовала, как от окна к моей голове тянет густой поток зимней прохлады, из-за которой в эту пору года на чердаке невозможно было находиться без куртки. Замерзнешь! послышался голос над моей спиной. Не замерзну я в куртке, вяло отозвалась я. Ты неправильно смотришь на звезды. Смотреть нужно на небо, а не под ноги. Остановившись справа от меня, просветила меня огневолосая. Я слышала о том, что операция Мии прошла успешно. «Да, я продалась Риордану за пятьсот штук. Не отрывая лба от холодного подоконника, на выдохе выдала я. За сегодня ты уже вторая, кто у меня об этом спрашивает. Так тебя гложет то, каким способом ты спасла жизнь своей племянницы? Меня гложет то, какой ценой. Думаешь, что жизнь Мии стоит дешевле того, что ты отдала за ее спасение? Я замерла. Над была права. Моё свободолюбие на одной чаше весов со здоровьем моей племянницы ничего не весит. Ты ведь и прежде спала с ним так в чем проблема вдруг приглушенно поинтересовалась огневолосая. я его не люблю замерзшим, но уверенно твердым голосом дала свой ответ я в тишине я расслышала как над замерла на вдохе всякий раз когда она замирала на вдохе ее глаза чуть-чуть округлялись и ее красивый рот слегка приоткрывался такая вот привычка поначалу я тоже думала что не люблю байрона над это не то. Я резко оторвала свой лоб от холодного подоконника и, выпрямив спину, уставилась невидящим взглядом в темное окно. «Я действительно его не люблю. Совсем. Мы замерли». Помолчав несколько секунд, Нат, наверняка по привычке прикусив нижнюю губу, наконец спросила. «Ты ему об этом говорила?» «Несколько раз. Ему плевать». Огневолосая вновь замолчала, но на сей раз сориентировалась с ответом немногим быстрее. «Значит, и ты плюй» уверенно произнесла она, чем заставила меня повернуть голову в ее сторону. Встретившись со мной взглядом, Натаниэль поняла, что ее словам необходимо разъяснение, поэтому сразу же поспешила его выдать. «Ты ведь не только Дриана не любишь, ты вообще никого не любишь. Я имею в виду, что у тебя нет любимого мужчины. Ты ведь изначально начала спать с Дрианом лишь ради физического удовлетворения, а не потому, что ты была в него влюблена. Ведь ничего не изменилось». «Ты его по-прежнему не любишь? Так что же мешает тебе относиться к вашей взаимовыгодной связи по-прежнему? Просто бери и просто отдавай». Дважды взмахнула руками подруга. «Дело в том, что Дарьян хочет взять у меня больше, чем я могу ему дать. У меня столько нет». Я помолчала секунду. «Своими завышенными требованиями он рискует не просто меня опустошить, но стереть меня в пыль. Слишком большие запросы относительно моей слишком мелкой душонки». Если я не найду способа ему разонравиться, мне конец. Тебе и так конец, подруга. Просто ты поняла это слишком поздно. Думаю, с твоей-то проницательностью это можно было бы понять в первое же мгновение вашей первой встречи. Несколько секунд молчания. Я сама загнала себя в угол. Прикусив щеку, изнутри сдвинула бровь я. «А что, если ты его вдруг полюбишь?» Вкратце спросила огневолосая, слегка наклонив голову в бок. «Над, я не смогу полюбить того, кто контролирует едва ли не каждое мое телодвижение. Иногда мне кажется, что его желание знать обо мне некоторые подробности перерастает в маниакальную жажду знать обо мне все. Я замерла. Знаешь, если задуматься где-то в глубине души, он меня даже пугает. Дриан не Картер, он не остановится ни перед чем. Ни перед чем, Нат. Может быть, это и есть настоящая любовь? Огневолосая внезапно перешла с приглушенного тона на шепот. Вот только я ее не чувствую. А что ты чувствуешь? Еще большим шепотом заговорила подруга: Чувствую на своей шее намертво сомкнутые непобедимые руки. Я задыхаюсь, на Натаниэль. Дриан меня душит.